Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. Читает Олег Дорман. Дмитрий Набоков. Предисловие. Сноска. Предисловие Дмитрия Владимировича Набокова, 1934-2012, для подготовленного им первого английского собрания рассказов Набокова 1995 года. Публиковавшиеся по отдельности в периодических изданиях и включавшиеся в различных сочетаниях в предыдущие сборники 52 рассказа Владимира Набокова, в конечном итоге составили четыре дефинитивных тома, выпущенных при жизни автора «Набокова дюжина» и три другие дюжины по 13 рассказов в каждой «Красавица», «Истребление тиранов», «Подробности заката». Набоков вынашивал мысль выпустить заключительную серию рассказов, но не был уверен, что наберется довольно сочинений, отвечающих его требованиям и достойных составить пятую набоковскую или же числовую дюжину. Его писательская жизнь была слишком насыщенной и оборвалась слишком внезапно, чтобы он успел сделать окончательный смотр. Он набросал короткий карандашный список рассказов, заслуживающих, по его мнению, публикации, и назвал его «Со дна жестянки». Он пояснил мне, что имел в виду не качество этих рассказов, а то обстоятельство, что среди произведений, доступных для рассмотрения в то время, они оказались последними стоящими публикации. Тем не менее, после того, как наш архив был упорядочен и тщательно проверен, мы с Верой Набоковой пришли в общей сложности к счастливому числу 13 все эти произведения, по нашим осторожным оценкам, Набоков мог быть счесть приемлемым. Таким образом, Набоковский список со дна жестянки, помещенный в конце этого предисловия, следует считать неполным и предварительным. В нем значатся только восемь из тринадцати недавно отобранных рассказов, а помимо этого еще «Волшебник», не включенный в настоящее издание, но выпущенный по-английски отдельной книгой как «Повесть» в 1986 году, переиздание в 1991. Кроме того, авторские рабочие названия для английских версий рассказов не во всех случаях соответствуют тем, под которыми они опубликованы в настоящем издании. Из списка помеченного рассказы, написанные по-английски, также воспроизводимого после этого предисловия, Набоков исключил «Первую любовь», впервые опубликованную под названием «Колет» в журнале «Нью-Йоркер», то ли по недосмотру, то ли по той причине, что это произведение преобразовалось в главу книги «Свидетельство и память» первоначальное название «Убедительное доказательство». В верхнем левом углу списка имеются указания по оформлению текста, которые позволяют предположить, несмотря на то, что они сделаны по-русски, что список этот был чистовым вариантом, подготовленным для машинописи. Оба фоксимильных списка содержат некоторые неточности. К примеру, рассказ «Сестры Вин был написан в 1951 году. Упомянутые четыре «дефинитивных сборника» были продуманы на боковом до мелочей и выстроены по различным критериям — тема, время сочинения, атмосфера, однородность, разнообразие. Все они должны сохранять свою книжную идентичность и в последующих переизданиях. Книга из тринадцати рассказов опубликованная во Франции и Италии, соответственно, как «Ле Венесьен» или «Ле по названию рассказа «Венецианка», также, возможно, заслуживает права на отдельное англоязычное издание. В европейских странах эти 13 рассказов выходили и в сборниках, и по отдельности, а четыре предыдущие дюжины разошлись по всему миру, иногда в разных составах, как, например, недавно изданная в Израиле «Русская дюжина». О публикациях в постперестроечной России даже не хочу говорить. За редкими исключениями там по сей день процветает колоссальных масштабов пиратства во всех смыслах, хотя на горизонте забрежили перемены к лучшему. Настоящее полное собрание рассказов, не имеющее своей целью композиционно затмить предыдущие сборники, намеренно выстроено в хронологической последовательности или в наилучшем возможном приближении к ней. С этой целью в некоторых случаях пришлось отказаться от установленного в более ранних изданиях порядка, а вновь собранные произведения добавить в соответствующие места. Критерием выбора служило время сочинения рассказа. В тех же случаях, когда точная датировка оставалась неизвестной или спорной, учитывалась дата первой публикации или другие упоминания. Одиннадцать из впервые включаемых в настоящее собрание 13 рассказов, прежде не переводились на английский язык. Пять из них увидели свет лишь в недавних изданиях новых тринадцати на различных европейских языках. Дополнительные библиографические сведения и некоторые другие любопытные подробности приведены в конце этого тома. Одним из очевидных преимуществ нового расположения рассказов является удобство обозрения совершенствования Набокова как билетриста. Интересно отметить и то, что векторы его творческого роста не всегда линейны. Среди ранних, подчас незамысловатых рассказов порой сверкнет поразительно зрелая вещь. Проливая свет на эволюцию творческого процесса и предоставляя увлекательные примеры овладения темами и приемами, которые будут использованы позднее, особенно в романах, рассказы Владимира Набокова, тем не менее, относятся к числу его наиболее доступных сочинений. Даже когда они каким-то образом связаны с более крупными вещами, они самодостаточны. Даже если их отличает многоуровневость прочтений, они требуют только нескольких литературных предпосылок. Они без всяких оговорок предлагают читателю вознаграждение, независимо от того, отважился ли он или нет, уйти с головой в более крупные и глубокие произведения Набокова или погрузиться в его биографию. За переводы «Новых тринадцати» Несу ответственность, я один. До этого английские переводы почти всех рассказов, первоначально опубликованных на русском языке, были результатом безоблачного сотрудничества между отцом и сыном, но отец, как автор, мог свободно вносить изменения в переведенные тексты, если полагал это целесообразным. Можно предположить, что он поступил бы так же и с этими новыми переводами. Излишне говорить, что теперь, как единственный переводчик, я брал на себя смелость исправлять лишь явные описки или опечатки, а также недочеты редактирования, оставшиеся от прежних времен. Худший из таких погрешностей оказался пропуск великолепной заключительной страницы рассказа ассистент-режиссера во всех англоязычных изданиях, следующих, по-видимому, за первым. Кстати, герой той песни, которая дважды пронизывает рассказ, Стенька Разин, донской казак, бросивший в Волгу свою невесту. Не скрою, что за время долгого вынашивания этого сборника я воспользовался уточнениями и комментариями дотошных переводчиков и редакторов, недавно вышедших и готовившихся в это время переводов рассказов на другие языки, а также въедливыми замечаниями тех, кто выпустил отдельные рассказы по-английски. Но как бы ревностно и педантично не изучались тексты, какая-нибудь неуловимая мелкая рыбешка, а то и не одна, неизбежно проскользнет сквозь звенья невода. Тем не менее, будущим редакторам и переводчикам следует знать, что настоящий том отражает то, что на момент его публикации являлось наиболее точными версиями английских рассказов и, особенно в отношении тринадцати недавно собранных рассказов, лежащих в основе переводов русских подлинников. Их расшифровка подчас представляла немалую трудность, в них встречаются возможные или вероятные описки автора или переписчика, требовавшие непростых решений а порой — различные текстовые варианты. Справедливости ради хочу с благодарностью отметить довольно неожиданно присланные мне предварительные переводы двух рассказов. Один прислал Чарльз Николь, другой — Геннадий Бараптарло. Оба перевода были оценены по достоинству, оба содержали интересные решения. Однако для сохранения надлежащего стилистического единства я, как правило, не отступал от собственной английской манеры изложения. Я признателен Брайану Бойду, Дитеру Цимеру и Майклу Джулиару за их неоценимые библиографические разыскания. Но превыше всего я благодарен Вере Боковой за ее бесконечную мудрость, необыкновенную проницательность и силу воли, благодаря которой она, несмотря на угасающее зрение и слабеющие руки, выполнила в самые последние дни своей жизни предварительный перевод нескольких отрывков рассказа Боги коротком предисловии невозможно охватить темы, приемы и образы, которые переплетаются и развиваются в этих рассказах. Отголоски детства и юности Набокова, прошедших в России, его университетские годы в Англии, его жизнь эмигрантов в Германии и Франции, Америка, которую ему пришлось изобрести, как он выразился, после того, как он изобрел Европу. Если взять наугад какой-нибудь рассказ из Новых 13, то в «Венецианке» с ее неожиданным поворотом сюжета любовь Набокова к живописи, которой он в детстве собирался посвятить свою жизнь, отражается на богатом фоне, где есть и теннис, в который он играл и который описывал с особым вкусом. гамма остальных 12 рассказов варьируется от притчи, дракон и политической интриги, говорят по-русски, до поэтического, его собственного вида импрессионизма, звуки, боги в своих примечаниях публикуемых в этом томе набоков раскрывает некоторые особенности рассказов из предыдущих сборников среди многого другого к этому можно добавить жуткое удвоение пространства времени терраинкогнито и посещение музея которое предвещает атмосферу таких произведений как ада или отрада бледный огонь и в определенной степени сквозняк из прошлого и взгляни на орликинов». Увлечение Набокова бабочками становится ведущей темой пильграмма и сквозит во множестве других рассказов. Но что более удивительно, так это то, что в рассказах важное место занимает музыка, к которой он никогда не проявлял большой любви. Звуки, бахман, музыка, ассистент-режиссер. Особенно трогающий меня рассказ Ланс возвышенно описывает, как отец сказал мне, всю остроту и многообразие чувств, которые переживали мои родители в пору моего увлечения альпинизмом. Но, возможно, самая глубокая, самая важная тема, лежащая на поверхности или скрытая, это Набоковское неприятие жестокости, жестокости людей, жестокости судьбы. И в этой книге примеров тому великое множество. Дмитрий Набоков. Санкт-Петербург. Россия мантре Швейцария, июнь 1995 года. История с находкой рассказа «Пасхальный дождь», теперь добавленного в настоящее собрание, изложена в заметке шеф-редактора гамбургского издательства «Равольд Ферлак» Георга Хеппе. В ней, в частности, сообщается. В 1987-88 годах, когда мы готовили первое немецкое издание полного собрания рассказов, Исследователь Набокова Дитер Циммер проверил все доступные библиотеки, как многообещающие, так и почти безнадежные, в поисках апрельского номера эмигрантской газеты «Русское эхо» за 1925 год, в котором, как он знал, был напечатан пасхальный дождь. Он даже побывал по однодневному пропуску в тогдашнем восточном Берлине, а кроме того подумывал о посещении Deutsche Bucherei в Лейпциге. Но надежда была слишком призрачной, а бюрократические препоны слишком суровыми. Было еще одно соображение. Там могло не оказаться копировальной машины. Когда мы уже опубликовали рассказы без пасхального дождя, до нас дошли слухи, что ученый из Швеции обнаружил рассказ в Лейпциге. К тому времени железный занавес был поднят, и Цимер отправился проверить сообщение. Там он и нашелся, полный комплект еженедельника Русское Эхо. И теперь у них были ксерксы. Так пасхальный дождь, обнаруженный Светланой Польской, хотя ее имя стало нам известно лишь несколько лет спустя, и переведенный мною на английский в соавторстве с Питером Константайном для весеннего номера журнала Conjunctions за 2002 год, был включен в этот том. Дмитрий Набоков. Веве, Швейцария, май 2002 года. С русским текстом «Слово» я впервые познакомился весной 2005 года. Рассказ столь пронзительно эмоционален, что прежде чем приступить к переводу, я вынужден был подавить в себе некоторые сомнения относительно его подлинности. Это был второй рассказ, опубликованный моим отцом, и первый опубликованный после убийства в 1922 году его отца Владимира Дмитриевича Набокова. Написанный в Берлине, он появился в 1923 году в одном из январских номеров «Руля» русской эмигрантской газеты, соиздателем которой в Берлине был отец Набокова. Как и «Ультима Туле», написанный годы спустя, слово содержит всеобъясняющую тайну, которую нам не дано узнать. Подобно нежити и раннему стихотворению «Революция», слово проецирует идиллический добрый мир на варварскую реальность, зловеще означенную местом этого произведения на страницах руля. Рассказ Набокова помещен следом за неоконченным фрагментом, вышедшим из-под пера его отца. Слово, кроме того, принадлежит к очень немногим рассказам Набокова, в которых действуют ангелы. Это, конечно, сугубо личные воплощения, гораздо более тесно связанные с ангелами преданий, фантазий и фресок, чем с традиционными ангелами русского православия. Верно и то, что религиозные символы со временем стали все реже возникать в сочинениях Набокова после гибели его отца. Смотри рассказ Удар крыла, где фигурирует совершенно другого вида ангел. Простодушная восторженность слова сквозит и в более поздних вещах моего отца, но лишь мимолетно, в потустороннем мире, на который Набоков мог только намекать. Впрочем, он объяснил, что не смог бы сказать столько, сколько сказал, если бы не знал больше им сказанного. Дмитрий Набоков, Монтре, Швейцария, январь 2006 года. Летом 2006 года русский ученый Андрей Бабиков убедил меня, что неопубликованный рассказ Наташа, написанный Набоковым около 1924 года и сосланный в Вашингтонский архив Библиотеки Конгресса США, заслуживает освобождения. Сначала я перевел его на итальянский и опубликовал 22 сентября 2007 года в Иодонне приложение к газете Карьера де Лессер. Позднее он вошел в большой том рассказов Набокова. «Унна Белеца Руса и «Альтре Раконти», который увидел свет в издательстве «Адельфи» весной 2008 года. Мой английский перевод был напечатан в Нью-Йоркере 9 июня 2008 года, а теперь включен в это собрание. Дмитрий Набоков, июнь 2008 года. Давайте